Глава четвертая. Тетушка и опекун. Анна Андреевна Лосенкова жила в принадлежащем ей селе Барвенове в расстоянии около ста верст от деревни покойного Орленка. Муж ее, бывший под Каморием, оставил после смерти своей имение довольно расстроенное и двух малолетних дочерей, почти одних лет с Анютою. Анна Андреевна не имела ни малейшего понятия ни об английском сельском домоводстве, ни о педагогике, а потому ей и не приходило на мысль в затруднительном своем положении прибегнуть к московским ведомостям для приискания искусного управителя и ученой-гувернантки. Вместо сего легкого и верного средства она, по простоте своей, отслужив усердно молебен и твердо полагаясь на помощь Всевышнего, решилась принять в собственное свое попечение и детей, и имение. И в самом деле молитва ее за Богом не пропала. При наблюдении простого правила, чтобы расходы всегда были менее прихода, успела она в короткое время выплатить все долги мужа. Притом дети ее, виде перед глазами пример доброй, скромной и некапризной матери, еще в младенческих летах показывали хороший нрав и добрые качества. Бедная сирота Анюта тотчас с ними подружилась, и не прошло еще двух месяцев, как она совершенно привыкла к семейству Лосенковых. Добрая тетушка любила ее как свою дочь а дети считали Анюту родную сестрою. В этих летах впечатления, произведенные несчастьем, хотя бывают сильны, но непродолжительны, и в сердце невинной малютки скоро изгладились следы печальных воспоминаний о смерти родителей. О Климе Сидоровиче долго не было ни малейшего слуху, и тетушка начала уже опасаться, не потерялась ли на почте отправленное к нему завещание. К некоторому ее успокоению она, однако, узнала, что управитель его получил уже приказание принять имение покойного в свое ведение. Из этого она должна была заключить, что завещание до него дошло. Но при всем том не понимала, отчего сам опекун не приехал наведаться о сироте или, по крайней мере, не написал хотя нескольких строчек. Доброй тетушке и в голову не приходило, чтобы опекун так мало заботился о вверенном попечении его залоги Она обманывалась в нем так же, как обманулся и покойный Орленко, и беспокоилась уже о том, не за ним мог ли он. Читатель, для которого открыто сердце Клима Сидоровича, весьма бы, однако, ошибся, если б подумал, что завещание покойного майора принято им было с неудовольствием. Напротив того, он весьма оному обрадовался, ибо тут представлялся ему новый случай хвалиться перед всеми своею добродетелью, чего не рассказывал он о благодеяниях, какими и сам он, и отец его осыпали все семейство майора. Многие ему верили, ибо в рассказах своих он упоминал о таких подробностях, которые, казалось, не могли быть совершенной выдумкой. Некому было доказывать его неправду. А к тому же и сам майор в завещании своем припоминал о благодеяниях семейства его оказанных. Зато завещание сие хранилось у Клима Сидоровича как драгоценность вместе с планом славного лазарета, и он в течение нескольких месяцев никогда не выезжал со двора, не взяв его с собою. Но в продолжении сих хвастливых рассказов он совершенно забыл о бедной Анюте. Наконец, когда один из его знакомых спросил однажды случайно, куда она теперь пристроена, Клим Сидорович вспомнил, что ему необходимо для Света принять какие-нибудь меры в отношении к ней. Сначала ему вздумалось, что удобно было бы взять ее к себе, ибо и у него были две дочери, немногими годами постарее Анюты. В голове его тотчас родилась мысль о выгодах, могущих произойти от этого доброго дела. И ему уже чудились разные трогательные сцены, пленявшие его воображение. Например, ему представлялось, что заедет в дом его, По дороге какой-нибудь знатный сановник, чего доброго может быть и министр. После обеда или во время чая, как случится, войдут в комнату три девочки, чисто умытые, с расчесанными косами, и на этот раз все три в одинаковых платьях. «Это, конечно, ваши дочери?» — спросит министр. «Только две из них — ваше высокопревосходительство. Третья — бедная сиротка, которую я воспитываю совершенно наравне с родными моими детьми. Без меня ей несчастной некуда деваться, но я помню учение Святого Евангелия и думаю себе, что Бог, ваше высокопревосходительство, зато не оставит моих детей. Подойди ближе, Анюта, не бойся, миленькая, не правда ли, что тебе у меня хорошо жить? Анюта, помня прежде данное ей приказание, поцелует у него с нежностью руку, и министр подумает — Какой благодетельный человек! А это при случае пригодится. Конечно, случится может и так, что министр заедет в такой день, когда Марфа Петровна, супруга Клима Сидоровича, может быть, накануне немного неосторожно, потрепала сиротку по щекам, и следы еще на другой день отчасти будут видны. Но ведь и эта беда небольшая. Министр верно не заметит, что у сиротки одна щека краснее и пухлее другой. А если против чаяния спросит, от чего, так можно же сказать, что у нее болят зубы. Таким образом, роскошное воображение Клима Сидоровича представляло ему в разных видах пользу, которую он может извлечь для себя, приняв Анюту в свой дом. И чем более он о том помышлял, тем более представлялась ему выгод. «Когда она вырастет, — думал он, — так мы и выдадим ее замуж. Девочка, кажется, будет не дурна собою». К тому же у нее без малого триста душ, а в теперешнее тяжелое время и это не безделится Почему же не отдать ее, например, за секретаря генерального суда? У меня будет свой, а даты по тяжбам, да еще какой. И тогда кто против Клима Сидоровича? Между тем бедная Анюта играла и резвилась со своими сестрами, не помышляя о том, что у нее есть опекун, от которого она совершенно зависит. а доброй тетушке и во сне не грезилось, что опекун этот мысленно отрекомендовал уже Анюту министру и потом выдал ее замуж за секретаря генерального суда. Но милосердный промысл, пекущийся о сирых, избавил ее от корыстных видов, угрожавших ей со стороны опекуна. Лим Сидорович на этот раз ошибся в расчете. Вспоминая в планах своих о Марфе Петровне, он хотя отдавал ей полную справедливость, придумывая заранее средства, как скрыть от министра распухлые щеки бедной Анюты, ибо Марфа Петровна была во всех отношениях достойная его супруга, но не предвидел, чтобы предложение взять Анюту в дом могло быть ею отвергнуто. К счастью Анюты, Марфа Петровна была очень не в духе в ту самую минуту, когда Клим Сидорович явился к ней с предложением. Она только что успела разбронить еврея-шинкаря, возвратившегося с ярманки и не умевшего купить на солоб именно такого атласу, какой она приказывала. Большие, как смоль, глаза ее сверкали еще от гнева, когда муж вошел в комнату. Если б он догадался выждать благоприятное время, то дело было бы в шляпе. Но на каждого мудреца довольно простоты, говорит пословица кольми же паче на Клима Сидоровича. Будучи уверен, что спекуляция его послужит еще к утешению ее гнева, он со всевозможным красноречием начал рассказывать, какие выгоды они могут получить от этого благодеяния. Но не успел он еще договорить, как Марфа Петровна раскричалась. «Убирайся ты сам и с глупой своей девчонкой, чтобы духу ее здесь не было слышно в моем доме! Мой дом не богодельня!» «Мой дом невоспитательный, вот тебе, на, мне и свои дуры надоели, и я еще стану возиться, черт знает с кем!» Смекнул муженек, что пришел не вовремя, но ошибку поправить уж было поздно. На другой день он, однако, опять отважился начать разговор о том же. Марфа Петровна тогда была в хорошем расположении и потому выслушала мужа до конца. Внутренно доводы его показались ей довольно убедительными, и она даже колебалась в своем упрямстве, но, вспомнив правила которого всегда держалась ни в чем не уступать мужу и исполнять волю свою, не слушая ни просьб его, ни убеждений, она сказала наотрез «Не хочу, не хочу, и никогда хотеть не буду, хоть ты тресни». После этого Клим Сидорович не смел уже ее более беспокоить, из опыта зная, что старания его ни к чему бы не послужили. Прошло около года после смерти майора, и добрая тетушка успела уже так свыкнуться с мыслью, что Анюта действительно ее дочь, что на вопрос, сколько у нее детей, она верно отвечала бы трое. Анюта, между тем, любила ее как родную мать и верно бы горько расплакалась, если бы кто-нибудь вздумал ее разуверить в том, что она не родная дочь Анны Андреевны. От Клима Сидоровича не было никаких отзывов, и казалось, что ничто не могло потревожить семейного спокойствия тетушки, как вдруг, совсем неожиданно, получила она письмо, погрузившее ее в горесть, близкую к отчаянию. Но прежде, нежели расскажу читателю содержание сего письма, должен я поневоле обратиться опять к опекуну нашей сироты. Совершенно потеряв надежду уговорить жену свою после двух неудачных покушений, о которых рассказал я выше, дюндик совсем перестал думать о Банюте. Вспоминая о ней только изредка, когда, увлекаемый желанием похвастаться перед новым гостем, он вынимал из ящика завещание покойного майора. Таким образом, случилось однажды, что обедал у него соседний помещик, отставной полковник, находившийся перед тем долгое время в отсутствии. Помещик был человек умный и просвещенный и знал лично майора, когда был еще в службе. Узнав из рассказов хозяина, что майор уже с год как умер и оставил малолетнюю дочь, он с участием стал расспрашивать о теперешней ее судьбе. Клим Сидорович сначала немного смешался, но вскоре, опомнясь, отвечал, что отдал ее на воспитание родной тетке, которая зато платит из собственного своего кармана значительную сумму. Однако, — заметил полковник, — Анна Андреевна, сколько мне известно, хотя добрая женщина, но не в состоянии доставить детяти приличное воспитание. «Конечно, так», — отвечал опекун, запинаясь, «но, извольте видеть, я, конечно, охотно взял бы ее к себе, да у меня, видите ли, в доме тесновато, детская, не очень большая, впрочем, может быть, со временем, конечно, по долгу христианскому». Помещик, имея как умный человек довольно точное понятие о Климе Сидоровиче, поспешил вывести его из замешательства. «Почему бы вам не отдать ее в Смольный монастырь?» — сказал он. «Там она получила бы такое образование, какого и в столице детям своим было бы трудно доставить частному человеку. Здесь же это вовсе невозможно». «Да, я права не знаю. Конечно, ваша правда, только я думаю, что это очень затруднительно. Нисколько стоит подать прошение?» «Да я не знаю, кому и как. Я охотно вам в этом помогу». «Ну?» А если ее в самом деле примут? Ведь надобно будет отвезти ее в Петербург. Сами посудите, как это затруднительно. И на это есть средства, сказал полковник. Я недели через две думаю сам ехать в столицу, куда везу также свою дочь, уже принятую в Смольный. Поверьте мне, Анюту, на руки. Я рад буду оказать эту маловажную услугу дочери майора Орленко. Климу Сидоровичу отговариваться было нечем. К тому же для него было все равно, в Петербурге ли она будет воспитываться или в селе Барвенове. Он согласился на предложение полковника, вручил ему письмо к Анне Андреевне, в котором по праву опекуна требовал, чтобы она отдала ему Анюту для доставления в Петербург, и на другой день уже рассказывал всем, что, заботясь о воспитании этой бедной сиротки, он уговорил полковника взять ее с собою, и что полковник по дружбе к нему на то согласился полковник желая выполнить в точности принятую на себя обязанность сам поехал в Барвеново. по прочтении письма бедная тетушка громко зарыдала и бросилась целовать анюту требование сие пришло так неожиданно что она была занемогла не могла, ни на шутку от горестной мысли с нею расстаться рассказы тронутого полковника о смольном монастыре о образе тамошнего воспитания детей о материнском попечении августейшей их покровительницы Ее немного успокоили, но она просила со слезами оставить Анюту, хотя еще на несколько дней. Полковник не мог отказать неотступным ее просьбам и прожил целую неделю в Барвенове. Он успел короче познакомиться с тетушкой и, узнав ее кроткое сердце, ее скромную и незаносчивую добродетель, возымел к ней искреннее уважение. «Если б невозможно было поместить Анюту в монастырь, — подумал он, — то несравненно бы полезнее для нее было оставаться у доброй, хотя необразованной образованной тетушки, нежели у злой и полупросвещенной Марфы Петровны. Не буду описывать горести тетушки, когда в последний раз при прощании обняла она заплаканную Анюту и, перекрестив ее, посадила к полковнику в карету. «Ой, загубила я свою Галечку», — говорила она, обливаясь слезами, — И долгое время ласки собственных ее малюток не могли развлечь глубокой ее печали.